Кнут все еще без труда поднимался и спускался по лестнице и садился вместе с нами за стол. Уклад жизни в доме никогда не нарушался, и потому за завтраком он сидел один в столовой. Перед ним лежали хлеб, масло, сыр, варенье, как обычно, на протяжении сорока лет. Теперь из меню были исключены яйца, он больше не мог одолеть яйцо, сваренное в мешочек. На плите стоял кофейник, налить себе кофе давалось ему с трудом, но он не хотел сдавать последних позиций. Так было заведено, когда он был писателем. Никто и ничто не должно было беспокоить его по утрам. Ему нужно было излить за письменным столом еще свежие мысли и идеи, пришедшие ему на ум ночью. Завтрак в одиночестве сохранился на всю жизнь. Но потом мы заметили, что он почти ничего не ест. Со стола исчезали лишь немного хлеба и варенья. Оказалось, он таким образом экономил в это трудное время. — Ты ведь должен выплачивать проценты, Арилд, — говорил он. Сам же он никогда не платил никаких процентов. Мы намазывали хлеб маслом и несли ему. Он начинал борчать что-то про транжирство ради старика. Мы следили за тем, чтобы он съедал все, иначе он экономил еще и на рыбе с мясом. «Пусть достанется детям», — неизменно повторял он. Он был вынужден экономно расходовать кофе, и здесь обстоятельства были на его стороне. На праздники мы всегда получали из Швейцарии пачку превосходного кофе. Ее присылал неизвестный нам читатель гамсуна Он единственный из тысяч старых читателей, кто посылал кнуту кофе. Имя его было Фриц. Еще из Америки приходила посылка с лучшим на этом континенте кофе. Она была, словно дар небес. Ее прислал совершенно неизвестный нам человек по имени Тоннис. В итоге, когда Гамсун отказывал себе в еде, он по-прежнему охотно брал маленькую кружку, в которую я наливала ему кофе. При этом он пытался шутить, и, вероятно, это была его последняя шутка. «Этот кофе от твоего Тониса или от моего фрица?» Теперь, когда он со многим смирился, ему пришлось смириться еще и с тем, что он не мог заставить других слушать себя. А между тем он, в отличие от меня, встречал многих, кто просто не всегда умел это делать. Он терпеливо сносил все неудобства, когда я садилась возле него и пыталась читать ему в левое ухо Агден Постон. Что-нибудь коротенькое, никаких длинных статей, только местные новости. Через события в мире я перескакивала. Он говорил, «Не знаю, хорошо ли это, что я возвращаюсь к мелочам жизни. Я обращался к Богу, и мне кажется, он не милостив ко мне». Но он оправился за лето, и я питал надежду, что он еще сможет пожить и, возможно, испытает последнюю радость, узнав о положительной реакции на свою маленькую книжечку. Я все с надежде уловить хоть малейшую реакцию, но эхо ничего не доносило до меня, значит, и до него тоже. Прошло уже пять лет, как его книги лежали мертвым грузом, погибла не только маленькая книжечка, но и все остальные. Однажды пришло письмо от Туры распахнув окошко я крикнула эсбен эсбен беги скорее к дедушке скажи ему чтобы он поднялся в дом он сидит под золотым дождем Туре писал нам что немецкий издатель доктор вальтер лист приехал в осло и охотно желал бы посетить нюрхольм чтобы поприветствовать гамсуна и обсудить с ним продолжение издания его книг в германии мне пришлось несколько раз крикнуть эту новость кнуту прежде чем он понял о чем речь Старое издательство Альберт Ланген Георг Мюллер после войны было закрыто. Оно было прямым наследником издательства Альберта Лангена, того самого, который в крохотной коморке в Париже начинал издавать первые романы Кнута Гамсона, а затем превратилось в крупнейшее в Германии издательство. Через несколько лет это издательство возродилось, и оба издателя договорились между собой об издании книг Гамсона. Настала зима, и мы с Кнутом залезли в Берлогу. Он никогда не любил зиму. Лыжные трамплины оставляли его равнодушным, холодным, как снег. Он гораздо больше любил то, что лежало под снегом. Говорил, что журчание, доносящееся из водосточной трубы зимой, впечатляет его гораздо больше. Эти звуки были признаками жизни в зимней пустыне. Я видел, как у него заблестели глаза при виде весеннего ручейка в феврале. Теперь он уже не слышал журчания ручья, не слышал многие годы. Прервалась с тонкой нить между ним и природой, с которой он чувствовал себя единым целым. В его разностороннем творчестве было много стихотворений, воспевавших снег. Я не успел спросить его, почему. Но думаю, что просто промерзший молодой поэт, склонив голову, со шляпой в руке пытался заработать несколько крон, чтобы поесть и согреться. В Нюрхольме мы всегда старались отгородиться от зимы. У нас хватало дров, и в доме были большие старинные печи. Кнут разрешал ежегодно рубить дрова длиной в 30-40 футов.